Глава 24. Джованни Монтефиори убит. И он об этом узнает только сейчас, почти через 24 часа после случившегося. Проклятый бардак. Мэгги удалось до него дозвониться только на заре. Обстоятельства смерти не нуждались в комментариях. Грудная клетка вскрыта, сердце вырвано, как у Нсеко. И как у него самого в скором времени как он мог проявить такую неосмотрительность. На протяжении двух месяцев он отказывался заниматься смертью своего директора в Лубумбаше, занеся это убийство в объемистую папку негритянских штучек. Сведение счетов, племенное соперничество, предательство, коррупция, ритуальное жертвоприношение, любовные страсти, почему бы и нет, он в Конге не такого навидался. Но он категорически не желал видеть ни малейшей связи с Колтано. И эта связь, Была установлена самым жестоким образом При помощи циркулярной пилы Девять часов Из-за этой свалившейся ему на голову угрозы Марван почти забыл про другую, куда более близкую Мау-мау Ублюдки скоро появятся В зависимости от накала ситуации придется прибегнуть к дипломатии Или же организовать форменное сражение Он оглядел расстилающуюся перед ним равнину Обзор в 180 градусов. Отраженный свет скрывал горизонт, плоскогорья растворялись в раскаленном воздухе. Никого. Он поглубже надвинул шляпу, модель морские котики, специально для африканских равнин, и снова погрузился в свои мысли. Эти две смерти, одна в Лубумбаше, другая во Флоренции, отметали гипотезу местных разборок и вели непосредственно к финансовому заговору. Мотив не вызывал никаких сомнений. Захват власти в Колтана. А ведь сама компания не представляла особого интереса. Только если кто-то пронюхал про новое месторождение. Значит, ему сели на хвост. И как только он доберется до места назначения, ему вспорят брюхо, как остальным. Он выругался про себя и ускорил шаги. Это золотое дно не для чужаков. Никто не посмеет ущемить его детей. А рикошетом мысли вернулись к родному клану, оставленному в Париже без защиты. Нападут ли черномазы и на его близких, чтобы увернуть ему руки? Не сейчас. Марван встряхнулся. Он и минуты не потратил на грусть. Они с Монтефеори не были друзьями в общепринятом смысле, компаньонами, партнерами, иногда даже соперниками. Но место привязанности занимало уважение, а взаимные опасения взывали к сдержанности. Сорок лет в одной связке — это немало значит. Ему будет недоставать их паста кон ле сарде, спагетти с сардинами во Флоренции. Кому теперь высказать, что у него на сердце? С кем помолчать в полном согласии? Зачем тратить слюну, когда оба прожили жизнь негодяев? Новый туннель в зарослях, идеальный для засады. Дурное предчувствие. Он был далеко от своих земель. Официальные рудники Калтана располагались на юге, между Калвези и Фунгуруме. Он не знал местных шишек. Его единственным козырем было то, что он белый. Любой чернокожий знает, что трогать мзунгу опасно. Лучший способ привлечь международный интерес. А когда ведешь войну, желательно, чтобы тебя оставили в покое. Они углубились в просеку. Здесь витал тот же сладковатый запах сырого мяса, что и на месте преступления. В переплетении листвы душок разложения убаюкивал чувства. Те же чары, та же наркотическая власть. Он бросил взгляд назад, все шли за ним. Мишель прохаживался вдоль цепочки, раздавая приказы и удары хлыста. Солдаты с разряженными винтовками замыкали вереницу. Может, пора раздать им боеприпасы. Даже со своего места во главе Марван чувствовал их нервозность и беспокойство. Чернокожие ненавидели лес. Когда он повернулся, мау-мау стояли перед ним.